Глава двадцать восьмая. ПИЛЮЛЯ БОЛИ Я упал на землю, пропуская над собой земляной шар. Хорошо, что он летел не очень быстро, и на расстоянии в 50 метров я со своей прокачанной ловкостью от него легко увернулся. Лежа натянул резину рогатки, произнес заклинание, и пуля сорвалась в полет. Над одним из сочленений гигантской скалопендры расцвел огненный цветок, а ее оставшаяся шкала жизни просела где-то на 20%. Пока я переворачивался на бок, чтобы достать из сумки пулю, Эта тварь, потеряв меня из виду, запустила земляную каменюку в приближающегося к ней лесоруба. Тот, подставив щит под углом и смещаясь немного влево, отвел шар в сторону, практически не потеряв единиц здоровья. Ева и Замбак также со щитами в руках обходили многоножку с флангов, отвлекая внимание на себя. В этот момент в морду, точно между многочелюстями скалопендры прилетел фаербол от Тины, Просадив твари здоровья больше, чем на треть. Фиол посох рулит. Паша в сторону. Громко прокричала Крейзи, заставив нашего танка сместиться на пару шагов влево. Тут же тренькнула тетива, и перед моими глазами возник победный лог. Поздравляем! Игрок Крейзи убил гигантскую скалопендру 20 уровня. Ваша награда, опыт плюс 180 очков. Шестая многоножка на сегодня распрощалась жизнью. А мы выполнили очередной заказ вели мудро и даже с перебором. Наличие в команде легендарки в виде арбалета, очень меткого стрелка в виде Крейзи, сделали нашу охоту за железами гигантских скалопендр 20 уровня рутинной работой. Тактика была проста, как мычание. Нашей Анне, как правило, хватало двух-трех выстрелов, чтобы прибить многоножку. Мы сдали при этом, как могли, увеличивали этот шанс, используя свою скорострельность по сравнению с арбалетом. А когда Дали достигла девятнадцатого уровня и смогла пользоваться своим фиолом-посохом, стало еще проще. Наши вары в дело вступали периодически. Это происходило, если Скалопендр было две в одном месте. Не знаю, с чем это было связано, но довольно часто нам встречались две многоножки, сцепившись хвостами. Вот в этом случае нам приходилось тяжеловато. Все-таки надо было снести у двух мобов по 20 тысяч единиц здоровья, Причем эти гигантские насекомые плевали с земляными шарами размером с футбольный мяч. Мне, Крейзи и Дали, хватало и одного такого шарика, чтобы уйти на перерождение, что несколько раз и произошло. Вот тогда в дело и вступал Паша со своим щитом и молотом, отвлекая внимание одной из колопендр на себя, пока мы пытались как можно быстрее убить другую. После первой же охоты на многоножек пришлось усиливать нашего танка щитом типа римского ростового скутума с умбоном и полосами из стали. Его форма позволяла лесорубу с помощью небольших смещений под определенным углом гасить силу ударов земляных шаров скалопендр, отводя их в сторону. Кроме этого, из кассы отряда помогли ему приобрести сень молот с тремя ячейками под названием молот из яркой стали и усилить его камнями на физатаку, дополнительно получив плюс 100 здоровья, плюс пять силы, плюс пять ловкости. Неплохой такой молот получился. До тысячи единиц здоровья Паша мог им сносить за один удар. Так что, если его выставить один на один с гигантской скалопендрой, еще неизвестно, кто кого сделает. Я бы назвал их шансы равными. — На сегодня все, дед? — спросила Крейзи, подойдя ко мне. — Все, вырезаем железы, проверяем на наличие магических камней и возвращаемся в поселок, — ответил я, пряча рогатку в сумку. Кроме желез в этих многоножках в третьем от головы сегменте тела можно было найти магический камень второго или даже третьего уровня. Какой-либо системы в этом луте не было, поэтому попадались и рубины, и сапфиры, и все остальные камушки. Единственное, что радовало, так это процент выпадения камней. Он был выше 50%, и это было здорово. После нашего первого разговора с Велимудром за несколько недель. Мы завалили больше ста скалопендер, заработав более 30 тысяч на брата, только на выплатах мага. Кроме того, неплохо капнуло с проданных магических камней. И сегодня, после сдачи добычи, я наконец-то смогу купить у Вильмудра Мудро пилюлю боли, как не отговаривают меня от этого все остальные члены команды, включая Дали. Я же считаю, что для меня это необходимо». Мне нужно увеличить магическую составляющую атаки и маны, которая у меня на 20 уровне всего 430 единиц плюс 50 от бижутерии. Я открыл интерфейс и посмотрел свои характеристики. Игрок-дед, раса-человек, класс-стрелок, уровень 20, доступно жизни 89, супруга нет, репутация 2, клан нет, титул-убийца-короля-обезьян. Статус. Охотник. Опыт. 26195. Требуемый опыт. 27875. ЖС. 440 плюс 50. УБ. 440. МЭ. 430. Дух. 8755. Сила. 23. Ее количество хватает на усиленные легкие доспехи и оружие по уровню. Ловкость. 85 плюс 20. Из рогатки я уже спокойно работаю на 70 метров, нанося прикрытие урон до 4000 очков. Выносливость — 4 плюс 1. Интеллект — 3 плюс 1. Здесь все, как и раньше, по единичке за счет двух хороших колечек удалось добавить. Физическая атака — 100, 125 плюс 100. Магическая атака — 430 плюс 50. Магическая атака у меня, как и запасов магической энергии, сейчас 480 единиц. На огненную стрелу третьего уровня тратится 60 очков маны. Таким образом, я могу сделать 8 выстрелов с использованием магических технологий. Увеличение количества маны за счет увеличения размеров энергетических точек и каналов прибавит мне при удаче 15%, или 65 очков, или один дополнительный выстрел. С одной стороны 50 тысяч золотых и боль, а с другой только один дополнительный выстрел с магической техникой. Кажется, цена несоизмерима. Будь я как дали магом, то увеличение на 15% ее запасов маны дало бы ей с десяток фаерболов и 3-4 заклинания огненный ливень на 20 уровне. Тем не менее, я хотел рискнуть. Это сейчас 15% для меня, один дополнительный выстрел с заклинанием а на сороковом уровне и выше выгоды будут смотреться куда значительнее. И поэтому терять такую возможность я не хотел. Дальше купить пилюлю боли первого уровня будет значительно дороже. Тем более, что Вилли Мудр пообещал присмотреть за мной во время этой процедуры. Не знаю, чем я это заслужил, но маг-непись относился ко мне тепло и без какого-либо высокомерия, давал бесплатно много информации и несколько раз сожалел, что я выбрал путь стрелка, а не мага так что сегодня вечером сдаем трофеи, а завтра с утра покупаю пилюлю и использую ее под наблюдением мага. На следующий день ранним утром я был у Велимудра. Тот проживал в относительно небольшом доме, в котором были и его лаборатория, и лавка по продаже зелий. Кроме того, в этом доме имелся и небольшой сад, огороженный высоким забором. В этом саду маг выращивал кое-какие ингредиенты — А также там имелись симпатичная беседка с небольшим прудиком, где так приятно было находиться в жару, ощущая прохладу от воды, сидя в удобных плетеных креслах-качалках. Понятно, что здесь была задействована обычная бытовая магия. Но не мог этот прудик глубиной в метр и диаметром в пять не прогреваться до дна на местной жаре. Тем не менее, прохлада была и в беседке ощущалась, В нее-то мы и направились с Велимудром после того, как я через банк перечислил на его счет 50 тысяч золотых. В монетах это весило бы полтонны. «Это лучшее место, дед, где тебе стоит принять пилюлю», опускаясь в кресло, произнес маг, предлагая жестом занять соседнее. «Насколько я узнал, с основами медитации ты знаком. Процесс расширения узлов и каналов требует сосредоточения и чистого разума, свободного от всего мирского» ты должен будешь полностью сосредоточиться на этом процессе и контролировать его, несмотря на адскую боль. Велимудр каким-то отеческим взором посмотрел на меня, как бы подбадривая, потом продолжил чеканя каждое слово. «Потеряешь контроль, и вместо прогресса можешь получить такой удар по своей энергетике, что в лучшем случае регресс, в худшем — перерождение и еще больше регресс узлов и каналов». Это особенно опасно для землян, так как вы не имели возможности с рождения владеть маной и использовать ее в повседневной жизни. Маг внимательно посмотрел мне в глаза, будто бы хотел что-то увидеть. Я ответил ему спокойным взглядом, хотя внутри меня бушевал пожар. Да и потряхивало, как перед боем. С другой стороны, тебе будет проще, так как ты при открытии каналов и узлов познакомился с той болью, которая тебя ожидает. Непись грустно улыбнулся. Готов ее встретить? Готов. Как можно тверже, ответил я. Хорошо. Тогда для начала тебе надо магически опустошить себя. Ты рогатку с пулями взял с собой, как я просил? Задал вопрос Велимудр и поднялся с кресла. Захватил, ответил я, также поднимаясь с кресла. Маг, выйдя из беседки, отошел от меня метров на пять и произнес. Тогда стреляй в меня самыми затратными на магию заклинаниями. «Велимодор, ты уверен, что это хорошая идея?» «Неуверенно», — произнес я. «Не бойся, дед, ты меня даже не поцарапаешь», — ответил маг, и вокруг него вспыхнул защитный кокон из огня. «Это защитная техника броня огня, и, поверь, ты не сможешь ее пробить». Сомнением вздохнув про себя, я зарядил пуле рогатку и, прошептав заклинание, выпустил ее почти в упор в грудь мага. В том месте, где пуля попала в огненный кокон неписи, Произошла яркая вспышка, и на этом все. Шкала жизни Велимудра даже не дрогнула, а вот шкала Маны потихоньку поползла вниз. Восемь выстрелов я проделал меньше, чем за полминуты, опустив свою шкалу магической энергии в ноль, а у Неписи — на четверть. «Отлично, теперь садись на циновку. Сейчас покажу, как». С этими словами Непись сел по-турецки и продолжил говорить, пока я устраивался в аналогичную позу напротив него. Чтобы максимально расслабиться, необходимо придать телу удобное положение. Только расслабленная поза позволит максимально сконцентрироваться на процессе принятия пилюли боли, не отвлекаясь на внешние раздражители. Именно поэтому важно выбрать такую позу, которая не будет отвлекать твой ум от практики. К тому же сознательное отслеживание положения тела позволит тебе, дед, немного отвлечься от боли. Мака осмотрел меня и начал поправлять мою позу. Колени максимально приблизь к полу, руки на коленях ладонями вверх. Вытянись макушкой вверх, расправь плечи и раскрой грудную клетку. Хорошо. Теперь закрой глаза и направь внимание в точку межбровья. Представь остальные точки и каналы между ними. Глубокий вдох. Ты чувствуешь, как мана входит в узлы и начинает течь по каналам, постепенно заполняя их. И в таком духе, под комментарии Велимудра, я в течение десяти минут полностью заполнил свою шкалу магической энергии. После чего вновь использовал рогатку для того, чтобы опустошить себя. Еще раз заполнил свой запас магической энергии, после чего непись сделал перерыв на чаепитие. Точнее, это был не чай, а какой-то травяной сбор, который подействовал на меня успокаивающе. А дальше Велимудр включил голографический проектор с человеческой фигурой и схемой энергетических точек с каналами. И до самого вечера я под его руководством во время медитации прогонял ману через разные узлы и линии в той последовательности, которую указывал мой учитель. Это было сложно. Я даже не представлял себе, насколько сложно». Данная техника была непривычна для землянина, а остальные жители Звездного Союза пользовались ею с рождения. И я теперь даже не представлял, что бы со мной было, если бы я попытался использовать пилюлю самостоятельно. В таких же тренировках прошел и следующий день. И только на третий, после часовой медитации, когда я раз пять полностью опустошил и заполнил шкалу маны. Велимудр заставил меня вновь полностью использовать магический запас энергии моего тела, после чего вручил пилюлю. «Я сделал все, что мог. Ты прекрасно за столь короткое время усвоил отдельное и последовательное заполнение магической энергией узлов и каналов. Теперь, после того, как примешь пилюлю, ты почувствуешь, как энергия, собранная в ней, будет буквально рвать тебя на части. Твоя задача по последней схеме, которую мы только что отработали пять раз — начать вливать этот избыток энергии в точки и линии, увеличивая их. Главное — не потерять контроль и соблюсти очередность». Маг замолчал и после глубокого вздоха произнес. «Надеюсь, все у тебя получится. Жалко, что ты не маг. Да прибудет с тобой сварок». Я взял пилюлю и проглотил ее. После чего, приняв уже привычную позу для медитации, Закрыл глаза, настраиваясь на ту энергию, которая должна была пойти из принятой внутрь небольшой горошины черного цвета, носящей такое звучное название. И тут я ощутил, как внутри меня в районе солнечного сплетения будто бы разорвалась бомба, энергия которой была раз в десять, а то и больше плотнее маны, С появлением внутри этой вязкой густой энергии мое сердце забилось с немыслимой скоростью. Все тело свело жуткой судорогой, мышцы стали каменными, а потом пришла боль, точнее боль, где все буквы заглавные. Чтобы как-то отгородиться от нее, я проконтролировал свою позу, а потом отправил энергию пилюли по первому каналу к первому узлу по схеме, которую указал Вилли Мудр. Когда я проделывал это с маной, то казалось, что по линиям и узлам пробегал легкий ветерок. Сейчас же по каналу пошла даже не вода, а ртуть, которая просто распирала его, вызывая дикую боль. Вот энергия, или все же ртуть, добралась до первого узла и стала накапливаться в нем. С трудом удерживая сознание, я направил энергию по следующему каналу к очередной энергетической точке, проконтролировал позу и дыхание. Жутко хотелось закричать, чтобы как-то снизить боль и унять бешеный ритм сердца. «Спокойно, спокойно. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще один канал, и узел заполнился. Следующая линия. Терпеть боль. Терпеть. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще один канал, и узел заполнился. Следующая линия. Терпеть боль. Терпеть. Вдох-выдох, вдох-выдох. Я не знаю, сколько прошло времени, пока я заполнил все линии и узлы, но мне показалось, что вечность. Как только была расширена последняя точка, перед глазами вспыхнула надпись «Поздравляем, вы усвоили пилюлю более первого уровня на 100%. Теперь ваш запас магической энергии увеличился на 15%. Ее уровень на настоящий момент составляет 495 очков». Я открыл глаза и только сейчас заметил, что весь мокрый, как мышь. Провел рукой по губам и подбородку, по которым струились два ручейка, и увидел на ладони кровь. Опустил взгляд вниз и обнаружил, что вся рубашка залита кровью. «Молодец! Справился! Кровь из носа — это пустяк! Сейчас исправим!» После этих слов Велимудар провел рукой над моим лбом, носом, и я почувствовал, что кровотечение прекратилось. «А как вы узнали, что я справился?» — задал я вопрос, чувствуя, как боль отпускает тело, и мышцы начинают расслабляться. «А я победный лог получил в выигранном пари. усмехаясь, ответил маг. «А на что ставили? На то, что ты стопроцентно усвоишь пилюлю. И какие были ставки? Двадцать к одному, что не усвоишь. То есть вероятность составляла пять процентов?» — присвистнул я от удивления. «На полное усвоение энергии пилюли — это нормальный процент. Обычно он даже ниже. Честно говоря, я думал, ставка будет один к сорока или к пятидесяти, так как ты землянин». Непись задумался, а потом продолжил. «Видимо, ты со своей удачливостью, личной и командной, уже завоевал авторитет у определенного круга зрителей на арене. Поэтому многие на тебя и поставили». «Велимудр». Если не секрет, а ты сколько поставил? Мне действительно стало любопытно, какой суммой рискнул мой учитель. «Пятьдесят тысяч золотых!» — невозмутимо ответил маг. От удивления челюсть чуть не проломила мою же грудную клетку. «Вот это ставки ребята делают! Это он на мне миллион поднял! Теперь понятно, чего он со мной так возился. Вот это куш!» Пронеслось у меня в голове, пока я пытался вернуть челюсть на место. «Если ты думаешь, что я занимался с тобой ради этого выигрыша», произнес Велимудр, будто прочитав мои мысли, «то ты ошибаешься». Макс замолчал. Лицо его стало грустным, а в глазах плеснулась боль. «Ты, дед очень похож на моего сына. Он не в меня, а в мать лицом пошел». Борислав был косморазведчиком, исследователем неосвоенного космического пространства. Их корабль неудачно вышел из-под пространства, нарвавшись на рой астероидов, изучаемой звездной системы. В результате аварии весь экипаж погиб». Непись замолчал. «А в Звездном Союзе разве невозможно перерождение?» — с заминкой спросил я. «Возможно. Мало того, все члены экипажа исследовательских кораблей, как очень ценные специалисты, в обязательном порядке для страховки оставляют на мире свои матрицы личности. В случае подтвержденной смерти космонавта возрождают». Только в случае моего сына один из работников банка матриц нарушил технические условия их хранения. В результате матрица моего сына была уничтожена безвозвратно. Мак тяжело вздохнул. И что стало с тем работником банка? Не удержался я от вопроса. Я его убил, испепелив мозг и уничтожив его матрицу. Невозмутимо ответил Вилли Мудр. Как оказалось, этот урод сделал это специально, чтобы избавиться от соперника на любовном фронте. Он и мой сын были влюблены в одну девушку. Так вы из-за этого убийства попали сюда?» Вновь задал я вопрос. «Мне, дед, дали пожизненное заключение и лишили дальнейшего перерождения. Здесь я уже десять лет, и мне быть на арене еще целый век, если она к этому времени не закроется. Но хоть появился шанс получить свободу». Мак хмыкнул и продолжил. «Хотя здесь веселее, чем в тюрьме, но намного скучнее, чем на воле». Тяжело мне без космоса. Да и жена у меня там осталась, точнее, уже бывшая жена, которая вышла замуж за другого, но хотя бы поддерживает переписку со мной. Непись замолчал. Я же смотрел на представителя планеты мир и потихоньку охреневал. Санта-Барбара отдыхает. И насколько, наверное, тяжело Велимудру осознать, что он заперт на этом астероиде еще на сто лет. Так что, дед, я занимался с тобой из-за сына. У вас даже некоторые жесты схожи. Оставка – это чтобы нервы встряхнуть. И не скажу, что не радуюсь выигрышу. Миллион золотых в это огромные деньги. Мало того, теперь у меня появилась возможность прикупить кое-какие ингредиенты, чтобы продлить свою жизнь еще лет на 50. Перерождение вне арены мне теперь не светит, а здесь это зелье можно сделать раз в десять дешевле, чем на мире Вот такие дела, дед. Маг мягким перетекающим движением поднялся с пола. Я с трудом встал вслед за ним. Мышцы были зажатыми, все тело продолжало болеть, но уже не так сильно. — Давай-ка, дед, избавим тебя от магической энергии пилюли. Доставай рогатку, — произнес маг, окутываясь пламенем.